Серия четвертая Эрнестина скоро очутилась в роскошном парке возле пруда и утомленная опустилась на скамью. Вокруг стояла благословенная тишина. Уйдя в свои мысли, она не заметила, как на скамью подсел молодой человек очень приятной наружности, но с плутовскими глазами. Может быть, достаточно, господа? Стоит ли читать дальше? Что вы, Галинович, на самом интересном месте? Вы интригуете нас? Продолжайте, продолжайте, Яков Васильевич, читать свое сочинение. Вот, и господин капитан вас просит. Верно, братец? Да. Ну что ж, коли капитан просит. Итак, молодой человек с очень приятной наружностью, но с плутовскими глазами. Вы позволите мне разделить с вами ваше уединение, начал он. Здесь такая тишина. Боже, не может быть. Эрнестина пристально смотрела на него. Жорж, неужели ты не узнаешь меня? Это... это вы? Боже, я никак не ожидал встретить вас здесь вдруг. Это вы? Это я, Жорж? В самом деле, какая неожиданная встреча. Как ты переменился, как возмужал. Она оглядывала его с нескрываемым удовольствием. А вы немало не переменились, лишь похорошели, как долго я не видал вас. «Эрнастина, вы замужем?» Она гордо вскинула головку и улыбнулась. «Скажем так, невеста». «Невеста? Чья же? Кто тот счастливец?» «Ты верно слышал о нем? Карев». «Карев? Этот богач?» Он сделал мне предложение. Юноша совсем пал духом, у него никак не меньше тысячи душ. «Если не боли, хватит о нем, Жорж, как ты хорош!» Он бросился к ней, прижался губами к ее рукам. Ах, если бы вы знали, сколько я думал о вас, сколько ночей не спал, сколько слез приняла моя бедная подушка. Ирнастина гладила его лоб, щеки. Я всегда предчувствовал в тебе страстную натуру. Калинович, что ж вы опять остановились? Ну да, почему прервали вдруг чтение своего сочинения? Позвольте воды отпить. Вот клюквенный морс. Благодарю. Пожалуй, не стоит читать дальше. Продолжайте, продолжайте. Интерес растет. Язык обработан. Вы слишком добрые ко мне, Петр Михайлович. Не так уж это и хорошо. Погодите, Яков Васильевич. Я вот верю капитану. Скажите, Флегонт Михайлович, как вы находитесь в сочинении господина Калиновича? Хорошо или нет? Я не могу судить. Ну, пустой, братец. у вас от всех слушателей сказать свое мнение. Не смею судить. Ну, Я... заортачился капитан. Но ведь это его право, как критика. Ну, а ты? Как находишь, Настенька? Ах, читайте, читайте, Калинович. Как у вас там окончилось? Я всегда предчувствовала в тебе страстную натуру. Продолжайте. Ну, далее все в предположениях, в голове, в набросках. Предстоит еще принести на бумагу. Белая, белая, оптимя, оптимя. Превосходно, это превосходно. Заранее поздравляю, господин Коренович, в вашем лице автора. <къем> а как будет называться сей роман? Называться, я еще не знаю точно, но предположительно, думаю, «Тысяча душ». Неужели, господа редакторы, и эту вашу вещь не найдут достойной для их журналов? Боюсь, Анастасия Петровна, что именно по словам вашим и случится. Нет, нет, не могу я такое накликать на вас. Погодите, постойте. Погоди, Настенька, погоди. Господин Коренович, не позволите ли вы мне послать сочинение ваше одному человеку в Петербург, теперь лицу важному, а прежде в молодости моему доброму товарищу? Вряд ли будет успех. Будет! Настенька, ты догадываешься, о я говорю? Я говорю о Федор Федоровиче! Да, Да, как хорошо, что вы, папенька, о нем вспомнили. Он напечатает. Да, да еще бы, еще бы напечатать обязательно. Он заставит этих господ напечатать. У него все редакторы и ждачеры по струнке ходят. Ну, так вы согласны или нет? Сделайте минус Петр Михайлович. Детям своим накажу благодарить вас и вашего Федор Федоровича. Он непременно напечатает. Ну, непременно Печатает. напечатает. Я вас вас Да, давай, Бог. Ваше превосходительство, милостивый государь Федор Федорович. Хотя поток времени унес далеко счастливые дни нашей юности, и фортуна поставила вас, достойно возвысив на слишком высокую сравнительно со мной ступень мирских почестей, но зная вашу любовь к успехам русской литературы, Беру на себя смелость представить на ваш образованный суд сочинение одного молодого человека. Можно к вам, братец? Сейчас. Молодого человека. Случилось что, капитан? Случилось, не случилось. Но, полагаю я, братец, девицы. Неприлично находиться наедине с молодым мужчиной. Ты о ком? Ох. А Настеньки, о ком же мне еще тревожится, В старину у наших предков девицы даже с открытым лицом не показывались мужчинам. Да, пожалуй, по-нашему, Фрегонт Михайлович, и так бы. Да нынче, сударь, другие уж времена, другие нравы. Вы могли бы остановить в этом Настеньку. Вас, вероятно, она бы послушалась. Да что же останавливать? Запрещать станешь, потихоньку будет видеться. Да ты еще хуже. Пускай. Я в своей дочери уверен, Флегон Михайлович. А глазка может быть. Пустых слов по сторонам будут много говорить. А пусть тебе говорят. Пустые речи пустяками кончаются. А сейчас, извини, братец, мне к Невским берегам письмо надо закончить. Я смысле забьюсь. Ну, как, как знаете. Как знаете. Так, значит, сочинение одного молодого человека, воспитанника Московского университета. Хотя еще бессмертный Карамзин сказал, что Парнас – гора высокая, и дорога к ней не гладкая, но зачем же совершенно возбранять на него путь молодым людям? Вы должны быть литератором, и непременно будете... Не им. знаю, не знаю, вряд ли. Между людьми есть счастливцы и несчастливцы. Это вы-то несчастливец? Не грех ли вам так говорить, когда нет минуты, чтобы не думали о вас? Когда все радости и все счастье в том, чтобы видеть вас? Неблагодарны вы после этого человека. Вас любят. Любовь доказывается жертвами. Да если для вашего счастья нужна была жизнь, я сейчас бы отдала ее с радостью и благодаря за эту судьбу свою. Мне это говорят, все женщины, покуда дело не дойдет до первой жертвы. Ну с какой целью? Зачем они так говорят? Не знаю, из какетства. Ой, Климович, вы вспомните, как вас полюбили. В первый же день, как вас увидели. А через неделю вы уже знали об этом. Где же здесь кокетство? Это скорее сумасшествие. Настенька, я тут трубочки своей не оставил? Нет, дядюшка, не видала вашей трубочки. Ваш страж, капитан, не оставляет вас. Тогда я с вами не несносный. Что вы, дядюшка, за охотой не ходите? Мне очень-очень хочется дичи. Ну, сходили бы, подстрелили бы что-нибудь. Ружье в починку отдал. Попортилось. Ну так у вашего приятеля, учителя Лебедева, возьмите. У этого знатного охотника, наверное, не одно ружье. Да, да и их дома, кажется, нет. Они верст за 30 на облаву пошли. Нет, Флегон Михайлович, Лебедев, полагает дома. Он сегодня в училище был.